Веря. Любое сходство персонажей с существующими в действительности людьми является исключительно случайным и не имеет к ним никакого отношения. За помощь, поддержку, совет и критику, поклон и благодарность Губерману, Иванову, Киммер, Киму, Михелевой, Нудельману, Рубиной, Улицкой».